А так как я не брала на себя обязательство платить долги моего зятя, владевшего состоянием равным моему, то это слала этого портного Копикуну Щербинина, который в моем присутствии обещал заплатить ему через два месяца, и портной ушел при мне совершенно удовлетворенный. Я добавила, что если он впоследствии передумал, или если кто-нибудь с целью повредить мне научил его написать это прошение, то несправедливо заставлять меня нести ответственность за это». Оказалось, что это прошение было действительно составлено приспешниками князя Зубова, и сам Зубов, как я узнала впоследствии, передал его императрице в Таврическом дворце накануне моего отъезда, перед тем, как меня к ней допустили. Несмотря на это, я обращалась с ним дружелюбно впоследствии по восшествии на престол императора Александра и в особенности после его коронования в Москве, когда Зубов был в немилости. Словом, уезжая из Петербурга, я уносила целый ряд сложных чувств, которые не были бы столь противоречивы, если бы моя любовь к Екатерине II могла бы подвергнуться изменению. Я отправилась сначала в свое белорусское имение, дабы устроить некоторые дела и назначить сроки поступления доходов для расплаты с кредиторами дочери. Я пробыла там всего восемь дней. В Троицком я также прожила только неделю, так как спешила к моему брату, графу Александру. Проездом я остановилась в Москве на несколько дней, чтобы сделать распоряжение относительно устройства своего дома, который я приказала обставить скромно, но комфортабельно, чтобы жить в нем зимой. Если моя голова не вскружилась от успехов, достигнутых мною в особенности в области управления обеими академиями, то неудивительно, что она противостояла превратностям и ударам судьбы, постигшим меня». Я твердо верю, что человек, умеющий сдерживать свое самолюбие и честолюбие в должных границах, сумеет вынести и несчастье. Я считала свою общественную деятельность законченной и посвятила себя любви к брату и деревенской жизни не только спокойно, но и радостно. Мое удовольствие было отравлено только воспоминаниями о том, что люди, которых я любила и уважала, вредили себе в глазах других несправедливыми и совершенно мною незаслуженными поступками по отношению ко мне. Мой приезд был очень приятен моему брату, но опасаясь, что мне нельзя будет жить в своем доме в Москве и принимать в нем друзей, если он не будет устроен и вытоплен для наступления морозов, мы ясно сознали неблагоразумие моего дальнейшего пребывания у него». Я уехала в Москву и наблюдала за работами в моем доме. Мой брат хотел ранее обыкновенного приехать вслед за мной в Москву. На следующий год мой брат приехал в Троицкое и остался в восторге от моего сада и различных плантаций и построек, произведенных мною. И когда я осенью приехала к нему в имение, он уполномочил меня изменить план его сада и проложить плантации и дорожки, которые я наметила во время моего первого шестидневного пребывания». Лето 1796 года я провела в своем Могилевском имении, где принимала некоторых лиц из Петербурга, хорошо осведомленных о том, что делалось и говорилось при дворе, и выразивших мне свое удовольствие, что вскоре увидятся со мной, так как Ее Величество намеревалось мне написать и пригласить в Петербург для того, чтобы я повезла великую княжну Александру в Швецию. Ее брак со шведским королем казался делом почти решенным, Одновременно я получила из Москвы письма от моих родственников, выражавших свое сожаление, что мне придется их покинуть, так как, по слухам, императрица уже отправила ко мне курьера с приглашением вернуться в Петербург. Тогда я решила немедленно же вернуться в Троицкое и спросить или отставку, или продление отпуска. Вернувшись в Троицкое, я написала императрице, и она продолжила мой отпуск всего на год. Ее письмо было очень милостиво, Но, опасаясь, что государыня недовольна моим долгим отсутствием, я написала в Петербург верным друзьям и просила их сообщить мне откровенно, как императрица отзывается обо мне и не сердится ли на меня. Мне ответили, что императрица несколько раз говорила обо мне и как будто была недовольна тем, что выбрала меня для сопровождения своей внучки в Швецию. «Я знаю», — говорила она, — «что княгиня Дашкова слишком меня любит, чтобы отказать мне в исполнении моего сердечного желания» и тогда я буду покойна за мою молодую королеву. Вернувшись из Круглого в Троицкое, я решила закончить начатые постройки. Четыре дома были достроены, и я еще больше украсила свой сад, так что он стал для меня настоящим раем, и каждое дерево, каждый куст был посажен при мне и в указанном мною месте. Любоваться своим произведением вполне естественно, и я утверждаю, что Троицкое — одно из самых красивых имений в России и за границей. Мне в особенности приятно и утешительно было жить в нем, потому что крестьяне мои были счастливы и богаты».